Глава восьмая Вернувшись с похорон в летний дворец, Петр сел в маленькую Верейку, переехал через темную ночную Неву, один без грибцов, сам работая веслами, и причалил у небольшой деревянной пристани на противоположном берегу. Здесь, почти у самой реки, недалеко от Троицкого собора, Стоял маленький низенький домик, один из первых домов, построенных голландскими плотниками при самом основании Петербурга. Первый дворец Петра, похожий на бедные хижины сардамских корабельщиков. Он был срублен из соснового леса, который рос тут же на диком болоте Кейвусари, березового острова. Выкрашен масляную краску под кирпич, и крыт дощечками под черепицу. Комнаты низенькие, тесные, всего три. Направо от сеней конторка, налево столовая, и за нею спальня, самая крошечная из трех, четыре аршина в длину, три в ширину, едва повернуться. Убранство, хотя очень простое, но уютное и опрятное, на голландский образец. Потолок и стены обиты выбеленным холстом, окна широкие, низкие, с переплетом из свинцовых желобков и мелкими стеклами, с дубовыми ставнями на железных болтах. Двери не по росту Петра. Он должен был наклоняться, чтобы не удариться головой о притолку. После постройки летнего и зимнего дворца стоял этот домик пустой, Только изредка царь ночевал в нем, когда ему хотелось остаться совсем одному, даже без Катеньки. Войдя в сени, растолкал храпевшего на войлоке денщика, велел дать огня, прошел в конторку, запер дверь на ключ, поставил свечу на стол, сел в кресло, вынул из кармана письма Толстого, Румянцева и Царевича. Но перед тем, как их распечатать, Остановился, как будто в нерешимости, прислушиваясь к мерному гулкому бою часов на колокольне у троицы. Пробило девять. Последний звук замер, и наступала тишина такая же, как в те дни, когда Петербурга еще не было, и кругом этого бедного домика были только бесконечные леса да непроходимые топи.